Он прошлепал к мачте. Он свирепо взирал на него единственным оком. — Да. — Ты совсем меня забросил, — изрекла черепашка. — Понимаю, ты очень занят, — и добавила язвительно. — Мог бы хотя бы часок помолиться. — Утром я тебя навещал. Пошел к тебе сразу, как проснулся, — возразил Бруто. — Я голоден. Вчера вечером ты съел кожуру целой дыни, — «А кто съел дыню, м?» «Это не он», — сказал Бруто. «Он ест только черствый хлеб и запивает его простой водой». «А почему он не ест свежий хлеб?» ну, «Потому что ждет, когда тот зачерствеет». «Ага, я так и думал», — кивнула черепашка. «Очень логично». «Ом, что?» «Капитан только что сообщил мне нечто странное. Он сказал, что мир плоский...» и у него есть край. — Да? Ну и что? — Ну, то есть мы-то знаем, что мир круглый, ведь э, черепашка мигнула. — Это не так, — сказала она. — Кто сказал, что мир круглый? — Ты сам и сказал, — ответил брут и добавил. — В первой книге семикнижья, если ей, конечно, можно верить. — Раньше никогда не ставил это под сомнение, — подумал он. — Во всяком случае, никогда так не говорил. — Почему капитан вдруг решил рассказать мне об этом? — спросил он. — Нормальной беседой это не назовешь. — Говорю тебе, этот мир создал не я, — вздохнул он. — Зачем мне было это делать? Он уже был создан. Ну, если бы я и создал мир, то круглым бы его ни за что не сделал. Люди стали бы с него падать, и все море вылилось бы до дна. Не вылилось бы, если бы ты приказал ему остаться. Ха, вы только послушайте его. Кроме того, сфера — это идеальная форма, — не сдавался брута потому что в книге не вижу ничего особенного в сфере, — пожала плечами черепашка. Если подумать, черепаха — вот идеальная форма. Идеальная форма для чего? Ну, во-первых, это идеальная форма для морской черепахи. Если бы она имела форму меча, то постоянно выпрыгивала бы на поверхность, как какой-нибудь пузырь. говорить что мир плоский — это ересь, — указал Бруто. Возможно, но это правда. И он действительно покоится на спине гигантской черепахи? Он действительно там покоится. — В таком случае, — торжествующе спросил Брута, — на чем стоит сама черепаха? Черепашка непонимающе уставилась на него. — Ни на чем она не стоит, — наконец фыркнул он. — Ради всего святого это морская черепаха. Она плывет. Именно для этого черепахи предназначены. — Я... думаю, я лучше пойду, доложу Ворбису о том, что увидел, — пробормотал Брута. Если его заставлять ждать, он становится чересчур спокойным. — Зачем я тебе был нужен? После ужина постараюсь принести тебе что-нибудь перекусить. — Как ты себя чувствуешь? — участливо спросила черепашка. — Очень хорошо, спасибо. — Питаешься нормально и все такое прочее? — Да, Спасибо. «Очень рад это слышать. А теперь беги. Я просто хотел сказать, я ведь твой бог как-никак», — крикнул Ом вслед убегающему Бруте, — «и ты мог бы навещать меня почаще и молиться погромче. Мне надоело напрягаться, чтобы тебя расслышать», — уже во весь голос проорал он.